Кто здесь?» — спросил Оссорио. «Пожалуйста, откройте, сенатор, я прилетела из барелочи Мне необходимо сказать вам несколько слов. В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда происходит некий внутренний взрыв, поскольку само понятие взрыва есть следствие соединения двух веществ, стоящих в себе несовместимость, баланса, то и поступок, определяющий новое качество личности, проистекает из мгновенного столкновения веры и подозрительности, добра и вражды, озарения и лености, любви и страха. Отсорио смотрел на лицо женщины. Очень красиво. Чувствуется породистость и при этом какая-то бесшабашность.